помня судьбу Левасера и прекрасно понимая, какое удовлетворение можно получить от капитана Блада. Поэтому он пробормотал обиженно. «Ну, это слишком. Очень уж много ты себе позволяешь. Знаешь, Каузак, мне смертельно надоело слушать твое нытье и жалобы, когда все идет не так гладко, как на званом обеде».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 «Я предупреждаю вас, что пощады не ждите. Я начну с того, что превращу в разваленный чудесный город Маракайба». Закончив письмо, Блад приказал привести к себе захваченного в Гибралтаре вице-губернатора Маракайба. Сообщив ему содержание письма, он направил его с этим письмом к Дону Мигелю. Блад правильно учел, что вице-губернатор был самым заинтересованным лицом из всех жителей Маракаеба, который согласился бы любой ценой спасти город от разрушения. Так оно и произошло.